Армада немецкой техники замерла на самом берегу. Полтора десятка четверок, праги и двушки, несколько бронетранспортеров и длинная колонна мотоциклов. Дальше идти мешала студеная вода и звери. Наращивая силы, немцы еще вечером 7 числа сумели отбросить передовой отряд на восточный берег. Но развить наступление помешала водная преграда – И теперь, рычав в бессильной злобе, обманутые преследователи топтались на месте. Артиллеристы Росикова продолжали огрызаться беглым огнем, но силы были слишком неравными. В ответ немцы ударили десятью батареями, накрыв, по сути, открытые позиции курсантов. В какую-то минуту гитлеровцам показалось, что наступил переломный момент. Еще напор, и русские дрогнут и начнут отступать. Тогда останется стремительным броском форсировать реку и гнать неприятеля вплоть до самой Москвы. Поэтому для отряда Старчака оставалась главной задачей не пустить немецкие танки на мост, во что бы то ни стало удержать переправу. Иначе вся эта лавина хлынет на восточный берег и сметет боевые порядки и без того ослабленного передового отряда. Сашка снова прильнул к панораме и ощутил в теле мелкую дрожь. Подумал, что это дрожь от того, что он озябшими руками дотронулся до холодного металла. Но это было другое. Он всегда знал, а теперь еще и убедился на личном опыте, что фашистов можно бить и обращать в бегство, что все их геройство – показное. Они сильны лишь перед слабым, напуганным противником. В открытом бою на равных фашисты тупые и трусливые вояки. И танки немецкие горят так же, как любые другие – Нужно только уметь их поджигать. Дрожь не прекращалась, и он понял. Она, это дрожь, не от страха и не от холода, а от охватившей его злобы и ненависти. Он смотрел через прицел и видел, как вырисовываются на том берегу силуэты вражеских машин и замерзшие в ожидании густые группы пехоты. Возле стани орудия и немного дальше по траншее лежали убитые курсанты. Немецкие миномётчики накрыли их позицию несколькими залпами. Из его расчёта оставались в живых только двое подающих — Грачёв и Сушко. Ничего, Сашка вернулся к панораме. Главное, что орудие цело. В этой ситуации он сам назначил себя наводчиком. Неожиданно сзади послышался грохот. Кто-то споткнулся о ящике. «Ероха, ты откуда?» На лице приятеля играла шальная улыбка. «К тебе в помощь! Вдруг не справишься!» Они рассмеялись. «Смотри, что сейчас будет!» Сашка подкрутил маховик наводки и поймал в перекресте панорамы скопление фашистов. Картеч, Она тоже кое-что может!» Грянул выстрел. Огненный пучок ударил по бронемашине, снес пулеметчика вместе с пулеметом, а заодно выкосил с десяток пехотинцев. «Ого!» Ироха от удивления даже высунулся из-за щитка. «Вот это сила!» «Куда ты?» — Сашка затянул его обратно в укрытие. А в это время на мосту появился первый немецкий танк. «А вот это уже серьезно!» — Сашка кивнул заряжающему Грачеву. Тот, не мешкая, загнал в казенник бронебойный снаряд. «Последний!» Корявое чудовище Т-4 развернулось так что под углом оказалось самое уязвимое его место — бок. Сашка загорелся от такой неожиданной удачи. Ни на секунду не отрываясь от панорамы, он нащупал рукой спуск и надавил его. Резкий звук выстрела слегка оглушил. Замершие в ожидании артиллеристы видели, как тонкая огненная трасса промелькнула над самой башней и растаяла в сером дыму. «Промах!» — разозлился Сашка. Танкисты, словно почуяв фуру, развернули машину и двинулись прямо на Сашкин расчет. Ироха, А вот это уже беда! Беги отсюда!» «А вы?» «Беги, кому говорю!» Сашка толкнул замешкавшегося Ироху, тот споткнулся о станину и кубарем покатился прочь, едва не столкнувшись со старшим лейтенантом Носовым. Тот, не обращая внимания на разведчика, спешил к орудию. «Что тут у вас?» Немецкий танк приближался бронированная жало с набалдашником, уже высмотрела цель, готовясь выплюнуть смертоносный заряд. — Есть чем ответить? — Нет. Сашка удивился, насколько спокойно прозвучал его голос. — Только картечь осталась. — Могу шибануть для остраски, а вы отходите. — Орудия! — вскинул руку Носов. Но в этот момент внезапно выросший огромный столб земли опрокинул пушку, взрывная волна отбросила прятавшихся за ее щитком людей, разметала валявшиеся на земле гильзы. Практически в это же время над позициями курсантов пронеслось радостное «Ура! Танки! Наши танки!» К окутанному дымом мосту с нашего тыла стремительно неслись несколько тридцать четверок авангард 17-й танковой бригады, посланной в помощь передовому отряду. Враг встретил их ожесточенным огнем. Несмотря на это, нашим танкистам удалось опрокинуть скопившиеся у переправы немецкие бронетранспортеры и прорваться на другой берег. Они начали давить замешкавшихся мотоциклистов, в упор расстреливать четверки, наводя панику и страх на ряды противника. Обрадовавшиеся курсанты Кинулись было в атаку, намереваясь как раньше выбить немцев с занятого плацдарма, но в это время резко усилился огонь вражеской артиллерии. Нашим танкистам и пехотинцам пришлось отступать на прежние позиции. Весь этот гул закручивающегося в спираль живого пространства, так и остался в меркнущем Сашкином сознании неясным болезненным ощущением. Где тут у вас санчасть? Маша спрыгнула с подножки притормозившего грузовика. Навстречу ей шел прихрамывая небольшого роста курсант с винтовкой за спиной. В руке он держал моток окровавленных бинтов. Он там за лесом. Парень окинул взглядом незнакомого сан инструктора и едва заметно улыбнулся. Подкрепление? Да, отозвалась Маша, и уже через плечо. Вон снаряды вам привезли. И она пустилась на перерез через завраг, сокращая дорогу к санчасти. Вокруг наспех натянутых палаток кипела работа. Дюжи и санитары подносили раненых, складывали их на поляне, прямо на землю. То и дело, из операционной выскакивали санитарки, хватали сушившиеся на веревках бинты, выплескивали бурую жижу из медных тазов, заводили очередного пациента. Совсем недавно кончился бой. Немцев удалось отбросить за реку, Но с поля боя вынесли еще не всех, работа была в самом разгаре. Маша пробиралась среди раненых, пристально всматриваясь в их лица. Молодые, но уже опаленные в первых боях курсанты выглядели до срока возмужавшими. Даже несмотря на полученные ранения, эти вчерашние мальчишки были полны решимости снова идти в атаку. Сейчас здесь не было ни причитаний, ни детского нытья. Курсанты мужественно переносили боль. Из перевязочной мимо Маши проковырял боец с перевязанной до колена ногой. Он неумело опирался на суковатую палку, и то и дело спрашивал у санитара. «Скажите, а скоро мне будет можно обратно? Когда мне опять воевать-то разрешат? Мне очень надо. Там...» — он кивнул в сторону окопов. «Без меня не справится». Санитар только угрюмо молчал в ответ странное чувство владело машей в эту минуту с одной стороны ей очень хотелось поскорее встретиться с сашкой с другой она очень боялась увидеть его искалеченным и беспомощным но было и худшее опасение но об этом даже не хотелось думать и потому она с надеждой продолжала искать лаврова среди живых товарищ сан инструктор маша увлекшаяся своими мыслями вздрогнула от неожиданности и обернулась На нее с удивлением смотрел немолодой уже человек в белом халате. На груди его виднелись красные брызги запекшейся крови. В руке дымилась папироса. «Вы кто такая? И почему не при Сан инструктор Григорьева как можно уверенней сказала Маша. «Только что прибыла с автоколонной». «Раз прибыли, немедленно подключайтесь. Получите перевязочные материалы и вступайте на первичную обработку». Хирург кивнул в сторону палатки до да отказа, набитой ранеными. Простите, я хотела спросить. Некогда, голубушка, некогда. Очень много работы. Хирург выбросил недокуренную папиросу и скрылся за пологом операционной. Маша ускорила шаг, не переставая вглядываться в лица раненых курсантов. Она уже подходила к палатке, когда вдруг услышала, как среди неразборчивых голосов и полубредового бормотания кто-то отчетливо произнес. «Вон, пушкарей понесли». Она обернулась на голос и увидела, как перевязочно спешили две пары санитаров с носилками. С одних беспомощно свисала рука. Закопченый рукав гимнастерки был разодран, бурые разводы покрывали запястья и засохшими струйками обрывались между пальцев. Забыв о строгом приказе хирурга, Маша бросилась навстречу санитарам. «Саша!» Его несли первым. Сердце не обмануло ее. Рассматривая беспомощную руку, она почему-то была уверена, что это именно его рука. «Знакомый», — устало подмигнул Маше один из санитаров, — «еле откопали. завалила с головой. И он того тоже. И лейтенанта ихнего аж за брудствер выбросила. Кажись, живой был. Сейчас принесем». Сашка был без сознания. Весь чёрный от копоти и запёкшейся крови он ещё как будто довоёвывал. Тихо постановал и сурово хмурился от мучивших его видений. Одни только светлые волосы, местами опалённые, напоминали сейчас прежнего весельчака и любимца батареи. Маша всхлипнула и припала к носилкам. — Да ты не реви! — прикрикнул на неё второй санитар. — Лучше рано ему промой, да перевязку сделай. — Да, да! — Маша опомнилась, вскочила на ноги и бросилась искать воду. Остатки передового отряда и уцелевшие танки 17 бригады решено было перебросить на восточный берег реки Выпрейка. Под утро, оставив на главном направлении небольшой арьергард, колонна двинулась в путь. Две полуторки натужно тянули изрядно потрудившиеся сорокопятки. Следом за ними тянулась колонна пеших курсантов – Тащились конные подводы с походным добром и лежачими ранеными. В одной из них ехала Маша. Бросая тревожные взгляды то на дорогу, то на лежащего рядом Сашку, она радовалась своему поступку. Радовалась, что решилась и уговорила Никитину отпустить ее в передовой отряд. Радовалась, что так скоро нашла Сашку. Наверное, надо было радоваться еще и тому, что он не был убит в том страшном бою, а только получил контузию и два легких ранения в руку и в голову, но на это ее радости уже не хватало. Ей хотелось, чтобы он, ее Сашка, оказался живой и невредимый, но это уже было сверхмеры, отпущенной свыше. До сих пор Сашка был без сознания. Временами он начинал бредить, что-то быстро-быстро говорил. Но и во время операции и потом... Отходя от наркоза, он не знал, что она рядом, что переживает за него, хотя хирург с первого же взгляда на пациента уверил, что в этом случае ничего опасного для жизни нет. Она хотела поправить ему повязку, но в этот момент под воду тряхнуло, и Маша неловко навалилась на его грудь. Сашка словно разбуженный всхлипнул и неожиданно открыл глаза. Какое-то время они смотрели друг на друга молча. Она тихо радуясь, что он пришел в себя, он, стараясь понять, явь, вокруг или сон, и откуда в этом сне Маша. — Ты? Откуда ты здесь? — хрипло спросил он и попытался подняться. — Лежи. Тебе нельзя. Маша уверенно положила ему руку на плечо. — Где это мы? Сашка стала глядываться по сторонам. Передовой отряд получил приказ отойти в расположение части. Маша узнала об этом еще утром от санитаров. В тот же момент она поняла, что на какое-то время они смогут выбраться из-под огня и получат небольшую передышку. Смогут, наконец, вывести раненых в тыл в безопасное место. «А ты откуда здесь?» Сашка уже пришел в себя. Он посмотрел на Машу широко раскрытыми глазами и ждал, что она скажет. Непонятно было, рад он ее сейчас видеть или нет. Да это и не важно. Главное, что они живы и едут к своим. «Я?» Она на секунду задумалась. «А я вот за тобой приехала». Отпросилась у Никитины и приехала. Она была довольна, что смогла вот так вот легко сказать ему правду. Можно было, конечно, придумать, что ее послали в помощь медперсоналу передового отряда, что встретились они здесь случайно, но Сашка бы и так все понял. Всегда насмехавшийся над всякими там любовными приключениями, он сейчас промолчал и только по-доброму улыбнулся в ответ. Ее это тронуло. Она тоже улыбнулась и вдруг испугалась, что все так хорошо. Маша ощутила, как заливается краской. Ее бросило в жар. Она закрыла лицо руками и заплакала. «Ты что?» — Сашка протянул к ней забинтованную руку. «Из-за этого, что ли? Подумаешь, осколок, ерунда!» Маша, рыдая, упала ему на грудь. «Ох, сколько же их там погибло! Копали вчера всю ночь, копали, а всех и не закопать!» Неожиданно в Сашкиной памяти вспыхнули последние минуты боя. Он помнил все до мелочей. развороченное орудие соседнего расчета — Лежащих в траншеи мертвых курсантов, сраженного осколком Сушко, испуганные глаза Грачева, окрик старшего лейтенанта. Что с ними? Живы ли? Он хотел снова подняться, но Маша еще сильнее прижалась к нему всем телом и не пустила. Тогда он обнял ее и стал смотреть в хмурое небо с медленно ползущими вдогонку колонне тучами. «Лавров!» Пробегавший мимо капитан Старчак задержался возле подводы. «Как дела, сержант?» Он посмотрел сначала на Сашку, потом на поправлявшую выбившиеся из-под пилотки волосы Машу и улыбнулся. «Ничего, раны и контузии украшают мужчину. Поправляйся скорее, твое место где?» «Правильно, у орудия». «Я помню», — улыбнулся в ответ Сашка. «Красивая у тебя жена будет, Лавров». Старчак весело глянул на смутившуюся Машу. «И главное, надежное. Уперлась Давича. Я его не место. Пока не найдете, под воду не уйду. Пришлось персональный транспорт выделить. Повезло тебе, Лавров. А раз повезло, береги. Ну, бывай». «А вы?» — Сашка приподнимается на локте. «А вы-то как?» «А мы еще тут попортим фашистам нервы. А вы уж их там не пускайте к Москве, ладно?» Капитан еще раз улыбнулся, помахал Сашке, кивнул Маше и побежал дальше вдоль колонны. Ребята проводили его долгим понимающим взглядом, потом, не сговариваясь, обернулись друг к другу и засмеялись.